Глава 16 Через открытое окно. Короткие зимние дни приходили и уходили друг за другом. Но для Полианны они тянулись мучительно долго. И все же она старалась не подавать виду. Как же иначе, если сама тетя Полли включилась в игру и старательно ищет во всем повод для радости. И Полианна, наподобие миссис Сноу, начала вязать из разноцветной пряжи, радуясь, что может работать руками. Ее часто навещали, постоянно передавали слова любви и благодарности, и ей всегда было о ком вспомнить и о чем подумать. С Джоном Пендлтоном она виделась один раз, а с Джимми Бином — дважды. Хозяин серого особняка рассказывал, какой Джимми отличный парень, какие у него успехи, а бывший бездомный делился тем, какой у него классный дом — И какая у них с мистером Пендлтоном первоклассная семья. Зиму сменила весна, но состояние Полянны так и не менялось. Надежда на то, что она когда-нибудь пойдет, таяли с каждым днем. Однажды субботним утром Джону Пендлтону доложили о визите доктора Чилтона, что его несколько удивило. Пендлтон с порога объявил доктор: «Я пришел к тебе, поскольку ты знаешь о моей». О моих чувствах к мисс Харрингтон. Хозяин дома вздрогнул. Ему было известно, что у доктора когда-то был роман с мисс Полли, но об этом уже лет пятнадцать никто не упоминал. «Так вот, я хочу осмотреть девочку. Я обязан это сделать». «Ну, и что тебе мешает?» «Мешает? Пендлтон, ты же прекрасно знаешь, что я не был в этом доме пятнадцать лет». Боли Харрингтон заявила мне тогда, что если она когда-нибудь пригласит меня, то это будет означать, что она просит у меня прощения и что все станет как прежде, то есть она выйдет за меня замуж. Ты, возможно, допускаешь, что она меня теперь позовет, но я нет. Раз тебя это так волнует, может, следовало бы унять свою гордость и забыть о ссоре? Причем тут ссора, перебил его доктор. Пойми. «Речь идет о болезни, а я врач. Существует профессиональная этика. Не могу же я сам заявиться и предложить. Вот он я». «Чилтон, скажи, из-за чего вы поссорились?» «Да много ли нужно влюбленным для ссоры?» — махнул рукой доктор, шагая по комнате. «Хватит любого пустяка. Пендлтон, я должен увидеть девочку». Это вопрос жизни и смерти. Я даю девять шансов из десяти, что Полианна Уиттьер снова будет ходить. Эти слова он произнес громко и внятно, подойдя к открытому окну. И Джимми Бин, выдергивавший сорняки как раз под этим окном, и с самого начала прислушивавшийся к этой беседе, еще более навострил уши. «Полианна, ходить!» — воскликнул Джон Пендлтон. «Что это значит?» «Это значит...» что ее случай очень напоминает тот, с которым успешно справился мой товарищ по колледжу. Он давно занимался подобными повреждениями. Мы с ним поддерживаем контакт, словом, «Я хочу осмотреть Полианну, но не могу без приглашения ее тети». «Так надо что-то придумать». «Но что?» «Не знаю». Джимми Бин, сидя на траве, вдруг зашевелился. До этого он старался не дышать, «Зато...» «Я знаю!» — взволнованно прошептал он. «Черт меня возьми, если я этого не сделаю!» Он прокрался за угол дома и со всех ног кинулся бежать. «Пришел Джимми Бин. Хочет вас видеть, мэм!» — доложила Нэнси. «Меня?» — удивилась мисс Полли. «Да, мэм!» — сказал, что именно вас. В гостиной она обнаружила раскрасневшегося мальчишку — с выпученными глазами, который сходу зачистил. «Я знаю, мэм, то, что я сейчас говорю и делаю, это ужасно, но что поделаешь? Это же ради Полианны, в общем. Я пришел сказать, что все дело в чьей-то гордости и какой-то этике, из-за чего Поляна не может ходить, и, если вы поймете... Короче, надо звать доктора Чилтона». «Что? Джимми, о чем ты говоришь?» «Повтори все с самого начала, если хочешь, чтобы я поняла». «Ладно. Сначала доктор Чилтон пришел к Джону Пендлтону, и они начали беседовать. В библиотеке. Это понятно?» «Да, Джимми», — слабо проговорила мисс Полли. «Ну, окно было открыто, а я полол грядку под окном и все слышал. Так вот, доктор Чилтон знает врача, который может вылечить Полиану, только не уверен, пока сам ее не посмотрит». «Но еще сказал, что вы не разрешите ему». Мисс Полли густо покраснела. «Но, Джимми, я не могу...» «Не могла, то есть я же не знала...» «Так вот я и решил сделать так, чтобы вы узнали», — сказал мальчик нетерпеливо. «Они говорили, что вы не разрешите доктору Чилтону прийти за гордости, а без приглашения он прийти не может из-за этики». И они думали, кто бы мог сделать так, чтобы вы поняли, но не знали, кто. А тут я за окном. Я и сказал себе, черт возьми, если я этого не сделаю. И вот я здесь. Ну, теперь-то поняли? Мис Полли покачала головой. Мальчику показалось, что она сейчас заплачет, но она не заплакала. «Да, Джимми, я разрешу доктору Чилтону прийти. Теперь беги домой» и побыстрее. Мне надо поговорить с доктором Уорреном. Он сейчас наверху, я видела, как он подъехал. Когда в следующий раз доктор Уоррен посетил Полианну, вслед за ним вошел высокий широкоплечий мужчина. — Доктор Чилтон! Ой, как же я рада вас видеть! — вскрикнула Полианна. — Все хорошо, дорогая. Не волнуйся, — успокоила ее тетя. — Я хочу, чтобы доктор Чилтон осмотрел тебя вместе с доктором Уорреном. — О! «Ты все-таки его пригласила!» — пробормотала довольная девочка. «Да, моя милая, я его пригласила. Это значит...» И тут ее глаза встретились со счастливым взглядом доктора Чилтона, полным любви. Щеки ее порозовели, и она вышла из комнаты. Доктор Уоррен и сиделка беседовали у окна. Доктор Чилтон с улыбкой протянул руки лианне. Сегодня, моя девочка, ты сделала, может быть, самое радостное из своих добрых дел, дрогнувшим голосом произнес он. А поздним вечером счастливая и похорошевшая тетя Полли подошла к постели Полианны. Сиделка пошла ужинать, и они были вдвоем. Милая Полианна, я хочу, чтобы ты первая узнала об этом. В ближайшее время доктор Чилтон станет, станет твоим дядей то есть мы с ним поженимся. И если бы не ты, этого могло бы и не случиться. Полианна, дорогая, я так счастлива!» «Ой, тетя!» — хлопнула в ладоши Полианна. «Так это твоей руки и сердце он просил много лет назад?» «Ну, конечно же, это была ты!» «Значит, вот что он имел в виду, когда сказал, что это одно из самых радостных моих дел. А раз так, то мои ноги...» «Это вообще пустяки!» Тётя Полли с трудом сдержала слёзы. «Возможно, когда-нибудь...» Но она побоялась раньше времени делиться надеждой, которую поселил в её сердце доктор Чилтон, и сказала только то, что уже само по себе наверняка порадует Полианну. «На следующей неделе, моя дорогая, ты отправишься в путешествие. Мы поставим в автомобиль удобную маленькую кровать», и повезем тебя к замечательному доктору. У него большая лечебница, специально для тех, у кого не ходят ноги. Он близкий друг доктора Чилтона, и мы посмотрим, что он сможет сделать для тебя».